Только тогда, когда страна будет электрифицирована, говорил Ленин в 1920 году, когда под промышленность, сельское хозяйство и транспорт будет подведена техническая база современной крупной промышленности, только тогда мы победим окончательно. Заводы, вставайте! Звуколетопись ленинградского дважды ордена Ленина металлического завода. Год 1924-й. В цехах завода рождается новая отрасль промышленности, турбостроение. У каждой турбины свой голос. Это первая советская гидротрубина, построенная на заводе по ленинскому плану гойл -Рот». Один из ее создателей, мастер Георгий Александрович Бугров, глава династии турбостроителей. Это была небольшая турбинка, которая была вывезена буквально на четырех подводах. на лошадях. И вот эту мы турбину собирали приблизительно около года. Потому что никогда еще не делали турбин, не знали. Год 1931. Стремясь досрочно выполнить первую пятилетку, рабочие Ленинградского металлического выдвинули встречный план изготовить за год вдвое больше турбин, чем предусматривалось. Крылатое слово «встречный» подхватила вся страна. говорит нарком тяжелой промышленности Серго Джаникидзе. У нас было слишком мало технических грамотных людей. Перед нами стояла дилемма. Либо начать обучение людей в школах технической грамотности и обложить на 10 лет производство и массовую эксплуатацию машин, либо приступить немедленно к созданию машин и разнить массовую эксплуатацию в народном хозяйстве. Мы выбрали второй путь, мы выбрали самое дорогое время и создали самое темное в кадры. То, что было проделано в Европе, продолжение десятков лет, мы сумели проделать в течение трех-четырех лет. Английская фирма Метрополитен Викерс прислала на завод загранспецальт. Нужно 10 месяцев для пуска турбины, считал мистер Анис. Энтузиазм не инженерная категория. «Сделаем за два месяца», — сказал мастер Тимофеев. Вспоминает парторг завода тех лет Павел Петрович Семечкин. В общем, прошло несколько месяцев, действительно, турбину поставили под нагрузку на испытания. Анис пришел и говорит, мистер, вы правы. Теперь я убедился, что русский пролетариат отлично работает. Как и парторг Семечкин, как и заводские партийцы, коммунисты города Ленина всегда были во главе осуществления планов строительства социализма. Говорит Сергей Миронович Киров. Товарищи, если наша партия не сегодня она родилась, громадный исторический путь она прошла, то город, в котором мы имеем счастье жить вами, в этом отношении сыграл исключительную роль в деле рождения организации, укрепления торжества нашей коммунистической партии. И я думаю, что недаром по нас идет хорошая слава. Ленинградский рабочий и ленинградский большевик – это тот рабочий, та работница, тот большевик и та большевичка, у которых есть чему и можно получиться Год 1944 Американская фирма «Ньюпорт Ньюс» предложила нам новые турбины для Днепрогесса вместо взорванных фашистами. Вспоминает лауреат Ленинской премии инженер Яков Степанович Дегтярев. Группа партийцев написали письмо в ЦК, что машины все можно сделать... В Советском Союзе. И не стоит тратить столько денег для того, чтобы их изготавливать в Америке. Заводы тогда еще работали не полностью, некоторые еще были разрушены. Цехи работали очень хорошо, понимая, что это не прострой, что энергия очень нужна. Энергии было очень мало у нас тогда. Советские радиально-осевые турбины для Днепрогеса, сделанные ленинградцами, оказались технически совершеннее американских. Год 1969. Митинг. Провожают на Красноярскую ГЭС рабочее колесо последней, десятой турбины. На трибуне фрезеровщица Людмила Бандурина. Как часто можно было видеть на деталях листки со словами «Красноярская ГЭС, зеленую улицу». Вставали застанки после смен. Шли и требовали поставки нужных материалов вовремя. Вывешивали сигналы КП. Прошлось, конечно, преодолеть трудности. Прежде чем сегодня во весь голос можно заявить, принимай, Енисей, наш трудовой подарок. Начальник строительства Красноярской ГЭС, герой социалистического труда Андрей Ефимович Бочкин. Дорогие товарищи, разрешите мне принести вам земной поклон от строителей, монтажников Красноярской ГЭС за эту чудесную машину, которую вы дали нам в Демногорске. Мы знаем, что был пленен. Когда Владимир Ильич направлялся в Суссунскую ссылку, он выходил на эти берега Дневрогска, где сейчас настраивается Красноярская гидростанция. Я вам должен сказать, товарищ, что завод и ваш коллектив нас заставил в значительной степени работать быстрее и лучше. Мы гордимся, что рядом с нами работает товарищи, которые начинали буквально с лозунга Ленина по плану ГРЛО По электрификации они начинали первые шаги а мы сейчас уже идем по той же дороге но более таким широким шагом более гигантским